Глава семнадцатая. Джойс. Сейчас два часа ночи, но я хочу записать, пока все события свежи в памяти. Телефон зазвонил в полночь, я, конечно, сразу подумала, что умер Ибрагим. А что еще придет в голову в таких обстоятельствах? Кто звонит в полночь? Когда мы уходили, он выглядел хорошо, но я всякого навидалась. Я добежала до телефона за два звонка. Это была Элизабет. Она первым делом сообщила «это не Ибрагим», и мне сразу полегчало. Она бывает чуткой, когда старается. Сказала, она понимает, что уже полночь, но мне необходимо что-нибудь накинуть на себя и как можно скорее подойти к ней в Рёскин-Корт-14. Я спросила, захватить ли термос, но оказалось, там есть чайник, и моя задача — донести себя. Конечно, термос наполнить недолго, но попробуйте в полночь объяснить это Элизабет. Я направилась к Крёскин-Корт. В темноте на улице очень славно. Дорожки освещены редкими фонарями, а в кустах шуршат зверьки. Воображаю, что думали лисы. И куда эта старуха собралась? Да я и сама думала о том же. Было холодно, но я надела кардиган от Маркс и Спенсер, идеальный для таких дел. Как раз вчера доставили несколько покупок. Я об этом не упоминала, потому что невозможно записать все. К примеру, вчера я поставила размораживаться лазанью, иначе-то о ней забыла. А вы об этом только сейчас узнали. Мне открыли нижнюю дверь. На лестнице у меня, честно говоря, сердце бешено колотилось, ведь неизвестно, что там ждет. Я толкнула дверь и увидела бедняжку Поппи. Она сидела в кресле и дрожала. Напротив нее, тоже в кресле, сидела Элизабет, но она не дрожала. Другой мебели не было. Здесь прятался Дуглас. Это я угадала. «Поставь чайник, Джойс». — попросила Элизабет. «Упо пешок!» Произнесла она это начальственным тоном, но я поняла, что не нарочно Она просто старалась держаться профессионально. «Видели бы вы, кстати, эту кухню? Две кружки, две тарелки, два стакана, две миски, остатки хлопьев для завтрака, немного белого хлеба, в холодильнике чуток тофу и миндального молока». В одном из шкафов Нашлись чай и кофе, так что я сунулась в комнату, прервав разговор Элизабет с Поппи и спросила девушку, пьет ли она с молоком и сахаром, а она сказала, что не откажется от чая с кардамоном и личи, и я покивала, будто это обычное дело, хотя в наши дни, как я понимаю, так оно и есть, и шмыгнула обратно в кухню. «Боже мой, ну и длинное же предложение выписалось!» «В книге мне посоветовали бы где-нибудь поставить точку. После личи я налила и вскипятила чайник, торопясь вернуться в комнату и узнать, что стряслось. Если это квартира Дугласа, то где же он сам? Я залила кипятком чайный пакетик. Он был шит из серой ткани, но мало ли кому что нравится, и задумалась, положено ли оставлять его в чашке или нужно подождать и вытащить». В первом случае я могла бы побыстрее вернуться к Елизавете Поппе, но вдруг так не делают. Джоанна, как все дочери, наверняка знает. Но тут я услышала, как в туалете сливают воду, и, к чёрту этикет, оставила пакетик в чашке и вышла в гостиную. Я сразу догадалась, что это Дуглас. Ошибиться невозможно. Очень хорош собой, на мой вкус. В мгновение я поняла, почему Элизабет за него вышла и почему развелась. Хотя, бьюсь об заклад, брак, насколько его хватило, не был скучным. Он тут же бросился ко мне. «О, вы, должно быть, Джойс, я столько о вас слышал!» И, честное слово, я чуть не сделала книг, сын, но тут приметила, как Элизабет закатила глаза. Поэтому ответила, «А вы, должно быть, Дуглас!» И он сказал, «Наверное, и вы обо мне слышали». А я ему, «Вообще-то нет!» И увидела, что Элизабет это понравилось. Я попросила разрешения зайти в спальню, найти себе стул, но Элизабет предложила поискать в комнате Поппи, потому что у Дугласа на полу труп. «Ну вот, это уже интересно!» Я вынесла из комнаты Поппи стул с жесткой спинкой, и Элизабет позволила Дугласу рассказывать. Он прятался в платяном шкафу. Это не трусость, их так учили. И какой-то тип целился ему в голову. Эту часть истории он немножко затянул, порассуждав о смерти и о взглядах на нее, о моральном долге и о достойно прожитой жизни. Жаль, что там не было Рона, Тот велел бы ему заткнуть фонтан. «Ну, а я что? Я вежливо слушала». В двух словах. Дуглас уже приготовился к встрече с создателем, но когда таинственно незнакомец коснулся спускового крючка, голова у того парня разлетелась вдребезги и в комнате возникла Поппи, быстрая как кавалерия и с пистолетом вся такая крутая. Крутая, по словам Дугласа. Но на вид ничего крутого в ней не было. Она все еще дрожала и молчала, обхватив чашку обеими руками. А пакетике она ничего не сказала, так что, наверное, все в порядке. Правда, в таком состоянии она вряд ли заметила его, а потому это негодная проверка. Я подошла, присела на подлокотник ее кресла и обняла Поппи, а она уткнулась лбом в мое плечо и стала тихонько всхлипывать. Думаю, ни Дуглас, ни Элизабет ее не обняли, и тут я догадалась, зачем Элизабет позвала меня. Рон справился бы не хуже, но, ручаюсь, Элизабет еще не готова знакомить Рона с Дугласом. Дуглас для Рона — самая подходящая добыча. Я сказала Поппе, что она очень храбрая, А Элизабет добавила, что к тому же стреляет классно, и Дуглас все это подтвердил. Но Поппи не слушала, а лишь тихонько плакала. Элизабет как умело старалась утешить ее, объясняла, что убивать человека тяжело, но иногда работа того требует. И тут Поппи наконец заговорила, «Мне такая работа не нужна». «И в этом я с ней согласна». Наверняка увлекательно учиться этому делу и круто уметь подобраться к противнику так, чтобы тебя не заметили, но с четырех шагов прострелить человеку голову — это уже задача не для всякого. Я на такое не гожусь, и Поппи тоже. Хотя мне, может, и подошло бы. Пока не попробуешь, не узнаешь, верно? К примеру, я никогда не думала, что мне понравится темный шоколад. «Я спросила, что было дальше, вызвали ли полицию, и Элизабет сказала, в некотором роде». «Я надеялась повидать Криса и Донну, но, похоже, в таких случаях, когда речь идет о безопасности государства и тому подобном, все делается иначе». «Так что Элизабет, Дуглас и Поппи дожидались каких-то шпионов из Лондона, чтобы те все взяли в свои руки». Очень жаль, потому что Донна пришла бы в восторг от этой сцены. Элизабет спросила, не хочу ли я взглянуть на тело, и мне действительно хотелось, но я чувствовала, что должна обнимать Поппи, а потому ответила, мне очень интересно, но спасибо не надо. Ждать пришлось всего минут двадцать, потом загудел домофон, и появились мужчина и женщина, Сью и Лэнс. Элизабет сказала, они изме Ми-5. Главная из них — Сью. Выглядели оба по-деловому. Сью сильно напомнила мне Элизабет. Манерами. Ей должно быть под 60, и я могла бы назвать ее хорошенькой, не будь она такой сердитой. Я понимаю, это не важно, хорошенькая она или нет, но просто чтобы вы представляли. Волосы красивого каштанового оттенка. Окрашенные, но очень искусно. Я все пыталась поддержать разговор, правда, ничего не добилась. Даже Элизабет держалась с ней уважительно, так что я взяла с нее пример. Однако от предложенной мной чашечки чаю они отказались. Прошествовали мимо, оставив меня стоять в дверях кухни. Это не грубость, они просто думали о деле. Сию была полностью в курсе всего и велела Дугласу с Поппи собрать, что им нужно. Она с обоими разговаривала сурово, особенно с Дугласом. Под конец мне стало его очень жалко. Лэнс занимался трупом, фотографировал его и тому подобное. Таких окон можно увидеть по телевизору в программе «Сделай сам». Крепкий мужчина с золотыми руками, но не звезда просто что-то пилит на заднем плане. Я попросила разрешения посмотреть его камеру, потому что подумываю купить похожую Джоанни на Рождество. Он обещал показать, когда закончит, но так и не показал. Сью предупредила Элизабет, что им надо будет с ней побеседовать, и та ответила «Да, естественно». Но держалась тише мыши, не из страха, а просто стараясь не нарваться на неприятности один раз Сью оглянулась на меня и спросила «А это Джойс?» и велела Элизабет позаботиться о том, чтобы я никому не рассказывала о стрельбе и прочем. Я заверила «Сью, на меня можете положиться!» Но она в мою сторону даже не взглянула, ожидая ответа от Элизабет. Элизабет пообещала, что я ни одной душе не проговорюсь, и Сью кивнула, но вряд ли поверила. Честно говоря, мне кажется, ее беспокоили проблемы поважнее, чем я. Но теперь меня знают в Ми-5. Будет о чем рассказать в рождественских письмах. Вскоре домофон снова загудел, и явились двое мужчин в комбинезонах и с носилками. Парамедики, конечно, носят зеленое, но эти двое с головы до пят были в черном. Они прошли в спальню, погрузили тело на носилки. Мне, к счастью, удалось заглянуть одним глазком, пока они не застегнули мешок. И да, Поппи действительно снесла ему голову. По крайней мере, большую часть. Я будто вернулась в отделение скорой помощи. Когда мы с Элизабет провожали носилки по коридору, открылась пара дверей. Соседи удивлялись, что за шум, и Элизабет сказала им, чтобы не волновались. Если в Куперсчейзе вы будете каждый раз волноваться при виде носилок, вам самому они скоро понадобятся. Выйдя на улицу, мы увидели несколько светящихся окон и несколько отдернутых занавесок. Но опять же, скорая помощь, которая приезжает посреди ночи, здесь привычное дело. Я сказала Элизабет, что удивлена приезду обычной скорой, а она ответила, что эта машина необычная, просто так выглядит. Когда мы вернулись в дом, Сью с юс Лэнсом выводили Поппи и Дугласа. «На допрос», — объяснила Элизабет. «Даже в Ми-5 нельзя убить человека, чтобы вам потом не задали несколько вопросов по этому поводу». Элизабет обняла Поппи, это было очень мило, и посоветовала не переживать, мол, она все сделала правильно. «Я тоже ее обняла и сказала, что волноваться не нужно». Хотела было спросить о чайном пакетике, но лучше спрошу в другой раз, при иных обстоятельствах. Сью и Лэнсу я выдала по браслетику дружбы. Сью взглянула на меня так, будто я выписала ей штраф за парковку, но Лэнс сказал «Спасибо, немного дружбы мне не помешает. Денег я у них не просила». Следом вышел Дуглас с книжкой «Суперсооружение Третьего Рейха» и зубной щеткой. Сью поручила Элизабет запереть квартиру и никого туда не впускать. Элизабет только кивнула ей и попросила позаботиться о попе. Потом Элизабет велела мне идти домой спать. Я и пошла, но не заснула. Вы только послушайте. Закрыв дверь, я сняла кардиган и повесила его на спинку стула. Когда снимала, нащупала что-то в кармане и выудила свернутую бумажку, которой там не было, когда я его надевала. На листке я увидела слова «Позвоните моей маме» и номер телефона. Должно быть, Поппи сунула записку мне в карман, пока мы сидели в обнимку. Значит, Поппи хочет к маме, бедняжка. С утра позвоню. Я включила телевизор. По BBC 2 показывали обычные дневные программы, но в уголке кто-то переводил их на язык жестов. Умно придумано. Я, правда, подумала, что несправедливо заставлять глухих не спать по ночам, но потом сообразила, что они могут поставить на запись. Как это мило. Я смотрела программу о британском побережье. Она так и называется — Побережье. Там кто-то раскапывал моллюсков. Спасибо, это не для меня, хотя на даме, которая переводила на язык жестов, была очень милая блузка. Я все еще не разобралась с тем, как работает instagram а это очень обидно, потому что у собака Грей Джой 69 уже больше 200 личных сообщений. Интересно, кто-нибудь, кроме меня, сейчас не спит?